Глава седьмая. Екатеринбург. Поместье Архарова. Константин Игоревич пребывал в ярости. Расхаживал по кабинету, напряженно куря сигару, и едва сдерживался, чтобы не разнести всю мебель в щепки. В комнате жутко воняло дымом, отчего дворецкому, стоящему у окна, так и хотелось приоткрыть форточку, чтобы хоть немного проветрить помещение, Но сделать этого он не решался. «Какой к черту хищник? Откуда ему взяться в реке?» выкрикнул Константин Игоревич, бросив косой взгляд на Дворецкого. «Ваше благородие, это отличный вопрос. Я знаю лишь то, что эта тварь быстро размножается и уже сожрала всю рыбу в водоёме. И сейчас охотится на местных рыбаков». У нас 50 раненых и больше сотни пропавших без вести мирных жителей. Скорее всего, пропавшие без вести мертвы. «Вот же тварь!» — прошептал Архаров, вспомнив грузовик, брошенный у реки. «Это точно козни Черчесова!» Константин Игоревич снова сконцентрировал взгляд на дворецком и спросил. «Сожрали всю рыбу без остатка?» Согласно отчетам, в водоемах ниже посёлка Ивстюхина рыбы не осталось. Но выше по течению нападений тварей не зафиксировано, да и рыбаки там рыбачат, как и раньше. «Я открою форточку», — решился дворецкий. «Срочно перекройте водозабор на плотинах водохранилищ и отправьте туда адептов и магистров молний. Пусть поджарят эту мерзость», — с ненавистью процедил Архаров. «Константин Игоревич, план отличный, но в водохранилищах слишком много воды. Боюсь нашими силами не нанести удар такой мощи, чтобы вся живность передохла. А если хоть одна особь выживет, то мы получим новую волну нападений очень скоро». Предупредил дворецкий и взглядом показал на форточку, едва сдерживая подступающий кашель. Еще немного, и в комнате будет нечем дышать». Проклятие! «И что ты предлагаешь, идти на поклон к Титову и Богданову?» Барон быстро подошел к форточке, рывком распахнул ее и выбросил окурок на улицу. В кабинет тут же ворвался азарной весенний ветер и принялся трепать занавески, разгоняя застоявшийся дым в разные стороны. «Да, ваше благородие, это единственный вариант», улыбнулся Дворецкий с явным облегчением, вдохнув свежего воздуха. «Эти ублюдки отыграются на мне по полной!» — усмехнулся Архаров, вспомнив, сколько раз он за свою помощь требовал добрых соседей заплатить звонкой монетой. «Увы, таков мир! Человек человеку волк!» — философский изрек дворецкий. «Да какой волк, к черту!» — нахмурился Архаров, не оценив изящного высказывания. «Волки трусливые твари и нападают только толпой!» Да и денег со слабых не берут, а просто убивают их. Все, свободен. Мне надо сделать пару звонков. Архаров отмахнулся от дворецкого и сел за рабочий стол. Залпом вылил в горло рюмаху коньяку, чтобы смыть горечь от необходимости просить помощь, и набрал номер Титова. «Алло, да, это Архаров. У меня тут, это, кое-что случилось». После занятий я вернулся в свою комнату и призвал мимо, заставив его принять форму меча. Что и говорить, мимики чертовски полезны. Ключ от спортивного зала мне отказались давать, поэтому выкручиваюсь собственными силами. Вспомнив движение Сергея, я встал в атакующую позицию и нанес удар. Меч свиснул в воздухе и остановился в нижней точке. Что-то было в этом движении не так. Как будто в кистях имелась какая-то нестабильность. То ли хват неправильный, то ли кисти слишком слабые. А может, я чересчур напрягаю предплечья. Размышляя о том, как улучшить технику, я вспарывал воздух раз за разом, концентрируясь на постановке ног. И вот к ногам у меня претензий не было. Благодаря доминанте танцора я порхал по крошечной комнате. А вот с нанесением ударов были проблемы. Ерунда какая-то. Может, спина слабовата? Да нет, другие ребята тренируются точно так же, и у них все в порядке. Непонимание того, что я делаю, не так злило, но это не повод бросать тренировку. Я махал мечом до тех пор, пока все тело не забилось. Мышцы разбухли и стали гореть, а бицепс начал сокращаться в мелких судорогах. Это стало знаком, что с фехтованием на сегодня я закончил. Настало время рукопашного боя. Мимо принял форму Прохорова, и мы устроили отработку ударов. Сперва бил мимо, а я уклонялся, делал нырки, оттяжки, сбивы, ставил блоки, а после мы поменялись ролями. Чёртов мимик двигался лучше меня, так как он считал образ движений Прохорова и скопировал его полностью. Проклятие. Да мимо даже ухмылялся и надрывно дышал точно так же, как Артём. За такую актёрскую игру ему полагается приз в виде статуэтки. Жаль, ни одной нет под рукой. Зато есть огромная усталость и рана на боку начала кровоточить. Повязка пропиталась кровью и пришлось завершить тренировку. Все уже спали, а я направился в душевую. Включил свет стянул себе одежду и уставился на рану. Из нее сочилась розовая сукровица, и я был чертовски рад, что швы не разошлись, иначе у меня возникли бы крупные проблемы. Зинаида и Людмила вернутся только утром, а с открывшимся кровотечением я до утра вряд ли дотяну. Одежду швырнул в контейнер для грязного белья, искупался и вернулся в комнату. Уютная мягкая постель обняла меня как родного. Тишина, и только тусклый лунный свет проникает в комнату. Да слышатся выстрелы где-то вдали. Да уж, в интересное время живу. Я уже начал проваливаться в сон, когда услышал за дверью... «Давай быстрее, чего копаешься?» «До спички отсырели!» «Свали, я сам!» Один из голосов определенно принадлежал Прохорову. «Спички», — говорит, — «эти дегенераты решили поджечь мою комнату?» Из-под двери просочился дым, и по комнате пополз запах гари. Я вскочил с кровати с намерением выбить из них всю дурь, рывком открыл на себя дверь и увидел на полу горящий лист газеты. «О боги, какие же вы клетины!» — вздохнул я и захлопнул дверь. Готов сполить, что под газетой лежит свежая куча дельма. Ну, ничего, в этой иглу можно иглать вдвоем. Ради того, чтобы поддержать шутку Прохорова, мне пришлось не спать до 4 часов утра. Но ради такого дела я был готов и сутки не спать. Призвал мимо, тот прокрался на кухню и украл все пачки дрожжей, какие только смог отыскать. А дальше что? Правильно. «Засыпаем дрожжи в унитаз и смываем». Я отозвал Мимо и лег спать с чувством выполненного долга. Мимо засветился на камерах, а значит, пробуждение у меня будет восхитительное, с ароматом справедливости. Фу, ну и вонь. Если так пахнет справедливость, то понятно, почему ее не существует. Во всем пансионате нестерпимо воняло испражнениями. Я выглянул в коридор, и увидел огромную лужу, вокруг которой уже плясали уборщицы. А со стороны туалета доносился мат сантехников. Ну и, конечно же, Углов был рядом. «Что там? Засор какой-то?» «Иван Викторович, да какой нахрен засор? Чуешь аромат? Так дрожжи воняют. С трубами все нормально. Ищи среди своих ребятишек, шутника!» кто-то дрожжей в унитаз сыпанул, вот и случилось это самое М бурление. Сантехник вытер лоб локтем и направился к выходу. Углов был в ярости. Пригладил челку так сильно, что едва не вырвал ее с корнем. Скрижетнул зубами и заорал во все горло. Немедленно всем построиться! А дальше все пошло по отработанному сценарию. Просмотр видеозаписей. Углов дал шанс виновнику сознаться. Я же стоял и делал вид, что не знаю, кто это мог натворить. В итоге Прохоров до последнего молчал, а после получил нагоняя от Углова Начал оправдываться. Мол, не я ничего не делал. Но запись с камер не врет. Правда ведь? А вот ребята из пансионата очень даже врут. После того, как Прохоров слетел с первого места рейтинга, на него посмотрели совсем другими глазами. Он потерял статус небожителя, из-за чего три парня вышли из строя и начали клеветать. Сказали, что слышали, как Артём говорил о том, что воспитатели только и годятся для того, чтобы убирать дерьмо. Как вы думаете, стал ли Углов разбираться в том, правда это или нет? Разумеется, нет нас схватили за шкирку и зашвырнули в туалет, заставив всё очищать. Репутация Прохорова трещала по швам. И это радовало безмерно. Ранее в пансионате царила мрачная атмосфера, а сейчас ребята всё чаще улыбались, не боясь, что их заметит Артём и начнёт издеваться. Следующий месяц слился в один день. Прохоров ходил на тренировки, драил туалеты, и ночевал в карцере. Я же все свободное время перед сном посвящал фехтованию. И должен сказать, что за месяц добился немалых успехов. В последнюю ночь месяца я лежал на кровати и погрузился в чертоги разума. На пирамидальной плите появилась новая доминанта. Точнее, не совсем доминанта, а ее зародыш. В зеленом ряду, который был вторым снизу, имелось девять ячеек три из которых занимали доминанты пищеварения бронзового ранга, сопротивление алкогольному опьянению и острый слух. А рядом с ними образовалась маленькая светящаяся песчинка. Сосредоточившись на ней, я услышал женский голос. Сформирован задаток новой доминанты — фехтование. Интеграция завершена на 1%. Я тут же вскочил с кровати, схватил подушку, Заткнул ею свой рот и заорал от радости. Шикарно. Я так и знал, что собственным трудом можно и в этом мире достичь небывалых высот. Пусть кристалл в зачаточном состоянии, но он есть, и это самое главное. Правда, один процент я сформировал аж за целый месяц. Ладно, будем думать. А еще за этот месяц забор так и не построили. Видать, папаша зажал денег. Вместо этого он пригнал кучу гвардейцев, которые и днём, и ночью патрулировали побережье всего Нижнего Тагила. Хотя стоит отметить, что пару недель назад в город приезжали маги молний, и небеса полыхали так, что даже глаза резало от ярких вспышек. После этого шоу-выстрелы по ночам прекратились. Думаю, молнии сожгли в реке все живое. А жаль. Я надеялся, что на берег выползет еще пара рыбин и я пущу их доминанты на развитие фехтования. Но судьба распорядилась иначе. Каждое утро начинается с пробежки в трусах вокруг пансионата под присмотром гвардейцев, обливание ледяной водой в душевой, затем завтрак и нескончаемая череда тренировок. Самый большой прогресс наметился на боевых искусствах. Раньше я постоянно получал по шлему, а сейчас как будто чувствовал, откуда пойдет удар. Звериное чутье не улучшило мою реакцию в прямом смысле этого слова, но дало нечто большее. Противник только готовился нанести удар, а я уже инстинктивно уходил с линии атаки. В скорости я до сих пор проигрывал пятилеткам, но это было неважно. Ведь я начинал уклоняться за мгновение до нанесения удара. А вот с руками была беда. Я вполне мог наносить одиночные удары, но вот комбинации получались плохо, из-за чего я вынужденно открывался и получал по щам. Тут даже чутье не успевало отрабатывать. Возможно, звериное чутье как-то завязано на моей концентрации, и когда я сильно сосредоточен, то чутье дает сбой. Сейчас напротив меня стоял увесистый пятилетка. Колобок с массивными щечками и руками-булыжниками. Выглядел он неуклюжим, но это было совершенно не так. Его руки летали, как пули, вырвавшиеся из дула автомата. Чертовски быстрые и острые удары вспарывали воздух, пытаясь меня достать. Я же перемещался по рингу, будто танцевал. Шаг, под подшаг, разворот, нырок. «Викватил бегать!» — пропыхтел толстяк, едва дыша из-за массивной капы во рту. Я так и не понял, где он взял капу, и на кой черт она ему нужна. Защищать зубы? Молочные? Тоже мне потеря. Они так и так вывалятся. Как бы там ни было, уклоняясь от его выпадов, я все никак не мог нанести увесистый удар. Если замахивался правой рукой, то начинал валиться вперед, подставляя голову под атаку. В итоге проблема решилась сама собой. Я просто стал затыкивать парня джебами. Джеб — это удар передней рукой, в моем случае левой. Удары не обладали особой силой, но кабан пёр на меня, сломя голову, и то и дело натыкался на короткие джебы в корпус. Спустя минуту он уже задыхался, и едва стоял на ногах. Ну, еще бы. Около 30 ударов в грудину собьют дыхание кому угодно. «Михаил, ты слышал задание? Работай серийно. Пробил двойку, ушел. двойку, ушел. двойку, ушел. А ты что делаешь?» — заорал тренер. «Я всталаюсь!» — фыркнул я и про себя подумал, что с мимо стоит почаще отрабатывать удары руками. А то я сосредоточился в основном на фехтовании. «Плохо стараешься!» — парировал мускулистый тренер и строго зыркнул на меня. «Не всегда под рукой есть клинок. Если научишься драться, то твои шансы выжить возрастут». Я хотел спросить, выжить где? но потом вспомнил, кто наш папаша. Этот маньяк готовит нас к очередной победоносной войне. Интересно, на кого он нацелился на этот раз? Ну, что поделать, старших нужно слушать. Я попытался выполнить указания тренера, но, как только подключил правую руку, тут же схлопотал по голове. Толстяк довольно улыбнулся, ведь это первый удар, который он смог донести до меня за долгое время. Мне такая игра не понравилась, и я продолжил разбивать колобка джебами. В итоге под конец занятия с меня списали 50 баллов за игнорирование тренерских указаний. Было досадно победить в спарринге, но оказаться проигравшим при подсчете очков. Да и плевать. У меня еще уйма времени до момента, пока я стану взрослым и смогу приступить к своей миссии. Покуда я жив... У человечества есть шанс покончить с войнами. Екатеринбург, поместье Архарова. В кабинете Архарова играла приглушенная музыка. Пахло французскими духами, а сам Константин Игоревич нарядился как на свадьбу. Впервые за долгое время он принимал гостей. Не сказать, что он был рад этому делу, но куда деваться. Из столицы приехали купцы первой гильдии, а таких людей за порог не выставишь. Все же именно они скупали львиную долю туш разломных тварей, которых добывал рот Архаровых. «Константин Игоревич должен признать, что я опечален», сказал Щеголь с закрученными усиками и тонкой, словно спичка, шеей. «Позвольте узнать, что вас огорчило», учтиво спросил Архаров, пытаясь скрыть раздражение. Он бы с радостью выпил водки с обычными солдафонами. А тут нужно было соблюдать этикет и вести себя утонченно. Проклятые снобы. «Разломная рыбка, которую вы нам отгружали целыми фурами, очень пришлась по вкусу столичной аристократии. Запасы закончились, а новой рыбки вы так и не привезли. Это крайне прискорбно». Архаров, разбираясь с проблемами, подкинутыми Черчесовым, сумел не только их решить, но еще и хорошенько на этом заработать. Одну тушу рыбины торгаши оценили в 20 тысяч рублей, что было просто замечательной ценой. Продай трех рыбин и купи себе новенький автомобиль «Балда-2101». Да, местный автопром. Да, качество не сравнится с европейским. «Но где вы видели ту Европу? От нее ничего не осталось». Нет, французы и итальянцы по-прежнему пыжатся и пытаются родить гениальное творение автопрома, но зачастую все их поделки намного хуже, чем машины, сделанные сотню лет назад в их же странах. Архаров недоумевал. То ли технологии деградировали, то ли Великая война унесла в могилу всех гениальных инженеров — и остались одни лишь бездари. Одним словом, завод ОАО «Балда», расположившийся на реке Балдахинья в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, уступал в качестве лишь древним поделкам европейцев. А сейчас творил пусть и уродливые, но надежные машины. «Если бы я знал, что рыбка так понравилась столичным пид...» Архаров осекся на полусловие и поправился. «Приятелям, то с радостью бы сохранил икру и выращивал для них это дивное угощение». Константин Игоревич натянуто улыбнулся, и это заметил его собеседник. «Вообще, Архарову казалось, что гость над ним издевается. К тому же, жрать разломную рыбу? Этот торгаш совсем не ценит жизни своих клиентов». В молодости Константин Игоревич застрял в аномальной зоне вместе с отрядом. И пришлось есть мясо убитых монстров. Было вкусно, а потом грустно. К концу недели из 50 человек в живых остались лишь четверо. Мясо было заражено какими-то паразитами, и Архарову лишь чудом удалось их переварить. А может, просто жарил мясо дольше остальных, и все паразиты подохли. Как бы там ни было, с тех пор Константин Игоревич зарекся кушать разломные угощения. Зачастую это выходит боком, но отговаривать столичных щёголей не собирался. Напротив, он был бы даже рад, если бы столичные жители разом сгинули. В дверь постучали. «Прошу меня простить, я сейчас вернусь». Архаров кивнул гостю и быстрым шагом направился к двери, надеясь, что нечто невероятно срочное даст повод завершить эту встречу. Это был Дворецкий. Увидев его, Архаров вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. «Что-то срочное?» «Ваше благородие, началось расширение аномалии. Твари атакуют земли Титовых и Богдановых. Главы родов уже связались с нами и просят выслать подкрепление». Дворецкий замялся и добавил. «Невзначай они напомнили о том, что месяц назад совершенно бесплатно помогли очистить реки от разломных тварей. Намекают, что должок платежом красен». Ха -ха, вот же скоты хитро выдуманные», — усмехнул Сархаров. «Не взяли оплату, чтобы получить втрое больше? Черт с ними. Отправь по тысяче человек туда и туда». Но прежде договорись о том, что мы заберем всех существ, которых убьем. Уже сделано ваше благородие. Дворецкий поклонился. Молодец, Ярик. Отлично работаешь. Довольным тоном сказал Архаров и вернулся к ненавистному гостю. Может, желаете коньячку? После обеда настала финальная часть моего плана мести. Я назвал ее «нет-терпилом». Да, название так себе, но лучше, чем ничего. Весь предыдущий месяц я сплачивал вокруг себя слабаков и каждый день рассказывал им, как должна действовать стена щитов, чтобы одолеть противника. Показывал на примерах, как должен меняться строй, если зашли во фланг или сумели проломить брешь в обороне. Ребята вроде бы все понимали, но на следующий день снова проигрывали. Впрочем, с каждым разом они держались все дольше, «Жаль, что у нас было не так много свободного времени, и из-за этого подготовка и затянулась на целый месяц. Но сегодня мы были готовы. Готовы дать отпор Прохорову и его шайке. Я, Остап и Сергей встали в строй, взяв щиты». «На позицию!» — рявкнул я. Агу! гаркнул строй, выстроившись в четыре ряда, перекрыв проход от стены до стены ночи ты, приказал я, и по игровой тут же прокатился гул дерева, бьющегося друг от друга. «Что за цирк?» — рассмеялся вошедший в игровую Прохоров. Осмотрев пол, он удивился, что никто не взял меч или топор, расхватали только щиты. «Добыча смирилась со своей участью!» — хищно ухмыльнулся он и, как всегда, взял меч, а после занял место на столе чтобы видеть все поле боя. В игровую комнату потянулись и остальные ребята. Не спеша, они разбирали оружие, довольно скались. В груди приятно трепетало сердце. Возможно, сегодня в пансионате оборвется еще одна паршивая традиция шпынять малолеток. Осталось только... В атаку! ⁇ сомните их! ⁇ заорал Прохоров но практически никто не сдвинулся с места. «Чё орёшь? Хочешь, чтобы мы их смяли? Встань рядом и покажи, как надо!» Огрызнулся толстяк, с которым я боксировал. «Щенки! Смотрите и учитесь, как нужно уничтожать слабых!» С презрением ответил Прохоров, спрыгнул со стола и занял позицию в первых рядах. Он посмотрел мне в глаза и провел деревянным мечом себе по горлу. Если лисыл покончить с жизнью, то тебе для этого нужна остлая залеска, а не тупая делевязка. Хотя отюм это я. Ты ведь и сам тупой. Выкрикнул я за мгновение до того, как три сотни бойцов набросились на нас.